Глава девятая. Миртовый след. Услышав крики Бесс, мужчина выпустил Карлу и прыгнул в лодку. Только тут Бесс заметила, что в ней сидит рулевой, но лица его в темноте не разглядела. Заработал мотор. «Карла, как ты?» — крикнула она, подбегая к подруге. «Он ничего плохого тебе не сделал?» Руку стиснул прилично, а в остальном все в порядке. Ее испанское платье измялось, волосы растрепались. Уже возвращаясь в гостиницу, девушки с удивлением увидели, что со всех сторон к ним бегут люди. Кто тут кричал? Кому плохо? выпалил какой-то мужчина. Бес на английском, а Карла на испанском кое-как объяснили, что к чему. Ну, и куда эти типы скрылись? От меня не уйдут? шагнул к ним молодой человек. Бес махнул рукой в сторону озера. Лодки уже не было видно. «Ничего не получится», — вздохнула она. Вперед пробился один из служащих гостиницы и спросил, кто был в лодке. «Мы не знаем», — сказала Бесс и тут же механически добавила. «А вы часом не видели где-нибудь рядом с гостиницей рыжеволосого мужчину в спортивной клетчатой куртке?» «Видел. Только это было вчера, на втором этаже». «Кто это, понятия не имею», — сказал служащий отеля и в этот момент узнал Бэс. «Человек, о котором вы говорите, стоял в холле напротив вашего номера». «И что он делал?» — спросила Карла. «Когда я проходил мимо, ничего, просто стоял». В ходе дальнейших расспросов выяснилось, что незнакомец находился там примерно в то же время, когда, скорее всего, была похищена дощечка. В конце служащий добавил, что несколько позже видел того же самого рыжеволосого типа, разговаривающего недалеко от гостиницы с одним из жителей Барелочи. «Кто это был? Не знаете?» — оживилась Бес. «Знаю. Его зовут Фредерик Вагнер. У него есть моторная лодка, на которую он вполне мог увезти рыжего». Бес и Карло вопросительно посмотрели друг на друга. Обеим пришла в голову одна и та же мысль. А что, если рулевым на лодке, в которую прыгнул тип, пытавшийся похитить Карлу, был как раз этот самый Фредерик Вагнер? и он же увез Санчеса из мертвого леса. Убедившись, что с девушками все в порядке, толпа рассеялась. Бесс и Карло вернулись в гостиницу. Нэнси к тому времени уже проснулась и разговаривала о чем то с Джордж. Пока Карло снимала с себя испанский наряд, Бесс рассказала подругам о случившемся. Нэнси села в кровати, потянулась к лежавшему на тумбочке телефонному справочнику и принялась листать его. «Вот и он!» Несколько секунд спустя сказала она. «Фредерик Вагнер живет в Барелочи». «И что из этого?» — осведомилась Джордж. «А то, что я позвоню мистеру Диасу и попрошу его немедленно сообщить все полиции. Слишком уж явный след, чтобы упустить его». И она набрала номер сеньора Диаса, который пообещал сразу же связаться с нужными людьми. «Да вы настоящий детектив, мисс Дрю!» похвалил он девушку. «У меня отличные помощники», рассмеялась Нэнси. «И в данном случае это полностью заслуга двух из них — мисс Бесс Марвин и мисс Карла Понца». «Что ж, поздравьте их от моего имени», сказал сеньор Диас. «А теперь позвольте, я свяжусь с полицией». Девушки рассчитывали узнать что-нибудь новое еще в тот же день, но телефон молчал. «У меня нехорошее предчувствие», вздохнула Нэнси что Санчес прячется где-то вместе с Вагнером, только не у него дома. Вряд ли после всего случившегося они вернулись туда, так что полиции придется подождать. В семь утра ожил телефон в номере Нэнси. Она живо вскочила и взяла трубку. Звонили из полиции Барелочи. Мис Дрю, слушаю вас. Мы задержали двух подозреваемых. Одного зовут Фредерик Вагнер. Другой отказывается назвать свое имя». «Но нам кажется, что это Мануэль Санчес». Собеседник Нэнси попросил ее с подругами как можно быстрее прибыть в полицейское управление Барелочи и прихватить с собой хозяйку киоска, где состоялась передача дощечки. «Сейчас попробую ее найти, и скоро все вместе будем у вас», заверила его Нэнси. В регистратуре гостиницы Нэнси сказали, что по воскресеньям сувенирный киоск не работает но предложили соединить Нэнси с хозяйкой по ее домашнему номеру. Та была явно рада услышать, что полиция задержала подозреваемых и с готовностью согласилась присоединиться к девушкам. «Я на машине. Могу заехать за вами в половине девятого». «Большое спасибо», — поблагодарила ее Нэнси. «Будем ждать». Девушки быстро оделись, спустились позавтракать. К половине девятого они уже стояли на подъездной дорожке. Подъехала сеньора Виолетта, и все четверо забрались в машину. Их рассказ о приключениях Карлы ошеломил ее. «Вы настоящая героиня!» «Такую детективную операцию провернули!» восхитилась она. «Должна признаться, мне было очень страшно!» откликнулась Карла. В полиции гостей проводили в кабинет начальника управления сеньора Кастро, где уже находились оба задержанных. «Это он!» вскричала сеньора Виолетта, Указывая на Санчеса, это он принес мне украденную дощечку. Полицейский внимательно посмотрел на хозяйку сувенирного киоска и ее спутниц и, указывая на второго задержанного, спросил: А этого знаете? Все пятеро отрицательно покачали головами. Это Фредерик Вагнер, сообщил начальник полиции, если у вас нет к нему претензий, у меня нет оснований удерживать его. В этот момент. К нему подошел кто-то из подчиненных. Выслушав его, Кастро проговорил. «Сеньор Вагнер, у вас дома обнаружены фрагменты миртового дерева. Как вы знаете, дерево — это реликтовое, и закон запрещает его вырубку в заповеднике». «Эти деревяшки не оттуда», — пробурчал Вагнер. «Они из другого места». «Да? Откуда же в таком случае?» На этот вопрос Вагнер отвечать отказался. «Что ж, придется подержать вас здесь, пока не заговорите», сказал Кастро и повернулся к сеньоре Виолетте и девушкам. «Нам надо записать ваши показания». Нэнси в деталях изложила инцидент с Валом и поделилась подозрением, что стоит за всей этой затеей именно Санчес. Карла сообщила, что дощечка была украдена из ее номера, а также о попытке похитить ее. «Мне кажется, за рулем моторки сидел Вагнер и похититель, Их общий с Мануэлем Санчесом знакомый. «Да, девчонки», — улыбнулся кастра «Смотрю, нелегко вам пришлось в Аргентине. Ничего, приезжайте еще. Надеюсь, в следующий раз повеселитесь на славу». «Я с радостью», — кивнула Нэнси. Остальные присоединились к ней. Сеньора Виолетта отвезла девушек в церковь, где как раз шла служба, затем в отель. В холле их перехватил сеньор Диас, С ним была женщина, которую он представил как миссис Перси, ту самую, что заплатила за дощечку 150 долларов. Миссис Перси была довольна тем, как обернулись события. «Думаю, вам стоит съездить в полицейское управление Баррелочи», предложила Нэнси, «и написать заявление. Получите свои деньги назад. Так я и сделаю». «А вам большое спасибо», сказала миссис Перси и широко улыбнулась. «А знаете...» «Я прямо-таки влюбилась в вашу обезьянку. Очень жаль, что приходится с ней расстаться». Нэнси остальные разошлись по своим номерам, собираться к отъезду. Засовывая вещи в дорожную сумку, Карла вспомнила о миртовых деревяшках, найденных дома у Вагнера. «Как думаешь, зачем они ему?» «Понятия не имею», — покачала головой Нэнси. «Может, местная полиция докопается». «Хорошо, хоть наша дощечка все еще при нас, и что все мы вместе!» — подхватила Джордж. «Все так сложно!» — вздохнула Карла. «Знаешь, Нэнси, втягивая тебя в это дело, я и подумать не могла, что возникнет столько проблем!» «Я тоже!» — засмеялась Нэнси. «Но чем труднее загадка, тем интереснее ее разгадывать». Вскоре после обеда сеньор Понса зашел за дочерью и ее подругами. Они сели в машину и поехали в аэропорт Борелочи, где их уже ждали остальные члены его делегации. Мужчины толковали о делах и соревнованиях по гольфу. Узнав, что главный приз выиграл ее отец, Карла обняла его. «Здорово! Поздравляю!» Другие девушки последовали ее примеру. Уступая их настоянием, сеньор Понца открыл одну из своих сумок и достал оттуда серебряный кубок. Его компания награждала им победителей ежегодного турнира по гольфу в Барелочи. Все поднялись на борт, багаж разместили в затянутом сеткой отсеки непосредственно за открытой дверью в кабину пилотов. Получив от диспетчера разрешение на взлет, командир поднял самолет в воздух. Нэнси долго сидела, так и сяк прокручивая в голове разные аспекты тайны, но в какой-то момент вдруг забеспокоилась и, встав с места, решила пройтись по проходу, чтобы размять ноги. Дойдя до багажного отделения, она остановилась и с любопытством посмотрела на командира и второго пилота. Дверь в кабину по-прежнему оставалась открытой. Она с восхищением оглядывала огромную приборную доску, тумблеры, лампочки, кнопки, циферблаты, которые окружали пилотов. Самолет достиг заданной высоты и набрал крейсерскую скорость. Внезапно, даже не скрипнув, ближайшая к Нэнси дверь начала открываться и уже секунду спустя распахнулась полностью. Она почувствовала, что ее буквально высасывает из самолета. Нэнси изо всех сил ухватилась за сетку багажного отделения, но ветер задувал так мощно, что вряд ли бы у нее хватило бы сил продержаться долго. Девушка похолодела от страха. Остальные пассажиры, погруженные в чтение, Тоже почувствовали воздушную тягу и обеспокоенно завертели головами. Увидев, в каком отчаянном положении находится Нэнси, все пришли в ужас. Сеньор Понца и один из его спутников вскочили и ухватили Нэнси за плечи. Но и они почувствовали, что их затягивает в открытую дверь. Следом за ними на помощь бросились еще двое мужчин. И общими усилиями им удалось оторваться от деяющего отверстия. Нэнси рухнул на свободное место. У нее сильно кружилась голова. К этому моменту забеспокоился и экипаж. Второй пилот скачал со своего места и бросился закрывать распахнутую дверь. Но на его глазах ее сорвало с петель. В тот же момент бамп! Что-то загрохотало. Самолет начало сильно трясти. «В чем дело?» Командир порывисто повернулся ко второму пилоту. «Дверь! ее оторвало от фюзеляжа!» «Должно быть, она врезалась в стабилизатор», — заключил командир. «Повреждена хвостовая часть, но машина еще управляема». Командир велел пассажирам немедленно надеть кислородные маски и пристегнуться ремнями. Все беспрекословно повиновались. После нескольких глотков кислорода голова у Нэнси перестала кружиться. Появилась возможность равномерно дышать. Но теперь у пассажиров возникли новые проблемы. Самолет потянуло в сторону. Все замерли на своих местах, вцепившись в ручки кресел. Повисло напряженное молчание. Стараясь говорить как можно спокойнее, командир объявил. «Я постараюсь довести самолет до Лимы».